План стратегической обороны 10 августа 1940 года Политбюро рассмотрело вопросы внешней политики. С докладом «Изменение политической обстановки в Европе и мире» выступал председатель Совнаркома Молотов. После обсуждения доклада слово взял «План сталин Как мы видим, политическая ситуация в Европе коренным образом изменилась. Германия нанесла неожиданно быстрое поражение своим западным противникам. Несмотря на понесенное поражение, Англия, похоже, не намерена заключать перемирие с немцами. Теперь у Гитлера есть три варианта действий в следующем году. А. Вторжение в Англию. Б. Захват английских владений в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В. Нападение на СССР. Куда теперь двинется Гитлер? Вряд ли кто-нибудь возьмется это точно предсказать. Наше дело готовится к варианту В. Если Гитлер пойдет другим путем, ну что же, нам будет только легче. Сейчас же мы обязаны исходить из наихудшего варианта. Наркомат иностранных дел должен направить все усилия на то, чтобы Гитлер избрал вариант А или вариант Б. Все наши обязательства по договору с Германией должны скрупулезно выполняться, чтобы не дать Гитлеру ни малейших оснований обвинить нас в нарушении договора. Наше стратегическое положение значительно улучшилось. Имеется возможность серьезно укрепить северные и южные фланги западного направления. Теперь мы можем построить в Прибалтике и Молдавии глубоко эшелонированную оборону. Намного легче будет действовать Балтийскому флоту. Сейчас товарищ Шапошников доложит предложение Генерального штаба по новому плану обороны. Намеченные в октябре планы обороны к настоящему моменту полностью выполнены. Присоединение Прибалтийских республик к Советскому Союзу позволяет нам значительно улучшить стратегические позиции на правом фланге. Теперь мы можем продлить главный стратегический рубеж от Себежского укрепленного района на западной двине до Рижского залива. поэтому этому крупному водному рубежу необходимо построить четыре укрепленных района и разместить в них четыре стрелковых корпуса. В предполье главного рубежа на территории Литвы следует расположить стрелковый корпус обороны предполья, как это мы сделали в Белоруссии и на Украине. Правый фланг тылового рубежа мы тоже можем вынести на 160 километров вперед с рубежа реки Нарвы на рубеж Псков, Чудское озеро, река Эмаиги, Вильянди, Пярну. На этот рубеж требуется передислоцировать девять стрелковых дивизий сокращенного состава с Нарвского рубежа. Присоединение Бессарабии позволяет и на левом стратегическом фланге перед главным рубежом между реками Прут и Днестр оборудовать полноценное предполе и разместить в нем стрелковый корпус. В соответствии с октябрьскими решениями Политбюро, пограничные заставы на западной границе существенно усилены за счет введения в их штат опорных взводов, а также за счет усиления минных и инженерных заграждений. В дополнение к октябрьскому плану Генштаб предлагает С целью задержки продвижения противника на таких выгодных естественных рубежах, как реки Неман и Западный Буг, расположить на предполагаемых направлениях главных ударов противника еще по два стрелковых корпуса. Вместе с развернутыми там ранее корпусами обороны предполья на трех направлениях будут сформированы общевойсковые армии трехкорпусного состава. Одна армия блокирует выступ границы в районе Соколя в Западной Украине, другая прикроет границу вокруг Бреста, третья блокирует выступ на границе Литвы и Белоруссии. По расчетам Генштаба, прочных полевых укреплениях, эти армии смогут дополнительно задержать ударные группировки противника на 4-5 дней, что будет весьма полезно для проведения мобилизации. Кроме того, прорывая укрепленные рубежи на крупных реках, противник понесет серьезные потери. После прорыва противником нашей приграничной обороны Эти три армии должны организованно отойти на главный рубеж. Таким образом, на главном рубеже будет размещена 81 стрелковая дивизия и гарнизоны 25 уров, всего 106 расчетных дивизий, общей численностью 1 миллион 500 тысяч человек. На новой границе будут размещаться войска численностью 200 тысяч человек и шесть стрелковых корпусов, всего 450 тысяч человек или 32 расчетные дивизии. В предполье главного рубежа между старой и новой границами планируется разместить семь стрелковых корпусов, всего 320 тысяч человек личного состава. По сравнению с октябрьским планом, требуется довести до полного штата еще 45 стрелковых дивизий из числа размещенных над пиловом рубеже и перегислоцировать их на главный рубеж, в предполье и на новую границу. Между главным и пиловым рубежом размещается 20 танковых и 20 мотострелковых дивизий, 84 полка штурмовой и 40 полков истребительной авиации, 15 бомбардировочных дивизий. На тыловом рубеже вместо перебрасываемых нужно сформировать 15 новых стрелковых дивизий сокращенного состава. Общее количество стрелковых дивизий сокращенного состава таким образом станет равным 130-ти. В стадии формирования надпиловом рубеже находятся 26 танковых и 40 мотострелковых дивизий. Танковые дивизии по мере поступления бронетанковой техники доводятся до 60% штатного состава, мотострелковые дивизии пополняются до 20-30% штата. Войсковые соединения армии Прибалтийских республик, ввиду их потенциальной ненадежности, предлагаю расформировать. Их личный состав направит для дальнейшего прохождения службы в Среднеазиатский, Закавказский и внутренние военные округа. Освободившийся личный состав из этих округов перебросить на укомплектование дивизий пилового рубежа. С вновь присоединенных территорий предлагаю призвать в Красную армию призывной контингент пяти возрастов из числа лиц, не проходивших воинскую службу, и сформировать из них строительные части для строительства укрепрайонов на новых территориях. После начала боевых действий строительные части отвести на тыловой оборонительный рубеж и использовать их, «Личный состав для укомплектования дивизии тылового рубежа». Доклад Шапошникова был утвержден решением Политбюро в качестве основы для разработки нового плана стратегической обороны и мобилизационного плана. 20 августа Нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Шапошникова Представили Сталину на утверждение документ под названием соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского союза на западе и востоке на 1940 и 1941 годы. Первое. Наши вероятные противники. Сложившаяся политическая обстановка в Европе создает вероятность вооруженного столкновения на наших западных границах. Это вооруженное столкновение может ограничиться только нашими западными границами, но не исключена вероятность и атаки со стороны Японии, наших дальневосточных границ. На наших западных границах Наиболее вероятным противником будет Германия. Что же касается Италии, то возможно ее участие в войне, а вернее ее выступление на Балканах, создавая нам косвенную угрозу. Вооруженное столкновение СССР с Германией может вовлечь в военный конфликт с нами Венгрию, а также с целью реванша Финляндию и Румынию. При вероятном вооруженном нейтралитете со стороны Ирана и Афганистана возможно открытое выступление против СССР Турции, инспирированное немцами. Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе на два фронта. На западе против Германии, поддержанной Италией, Венгрией, Румынией, Финляндией, И на востоке против Японии, как открытого противника или противника, занимающего позицию вооруженного нейтралитета, всегда могущего перейти в открытое столкновение. Второе. Вооруженные силы вероятных противников. Основным наиболее сильным противником является Германия. В настоящее время Германия имеет развернутыми 205-226 пехотных дивизий, в том числе до 8 моторизованных и 15-17 танковых дивизий, а всего до 243 дивизий, 20 тысяч полевых орудий всех калибров, 10 тысяч танков, И от 14-200 тысяч до 15 тысяч самолетов, из них 4,5-5 тысяч бомбардировщиков, 3,5-4 тысячи истребителей, 400-600 разведчиков, 3000 транспортных и 2800-3000 учебно-транспортных самолетов. Из указанного количества до 85 пехотных и до 9 танковых дивизий развернуты на востоке и юго-востоке. Сложившаяся военная обстановка в Западной Европе позволяет немцам перебросить большую часть сил против наших западных границ. При неоконченной еще войне с Англией Предположительно, можно считать, что в оккупированных странах и в областях Германии будут оставлены до 56 дивизий и в глубине страны до 20 дивизий. Таким образом, из указанных выше 243 дивизий до 173 дивизий, из них 140 пехотных, 15-17 танковых, восемь моторизованных дивизий, пять легких и три авиадесантные и до 13 тысяч самолетов будет направлено против наших границ. Финляндия может выставить против СССР 15-18 пехотных дивизий. Румыния в настоящее время имеет до 45 пехотных дивизий и около одной 1100 самолетов из них можно ожидать что против советского союза будет использовано не менее 30 пехотных дивизий трех кавалерийских дивизий и около 1100 самолетов венгрия сможет выставить против ссср до 15 пехотных дивизий две танковых дивизий и две кавалерийские бригады Всего с учетом указанных выше вероятных противников против Советского Союза на Западе может быть развернуто 253 пехотные дивизии, 10 550 танков, 15 100 самолетов. Япония сможет выставить на востоке против границ СССР до сорока пехотных дивизий до 1200 танков 3000 самолетов. Итак, при войне на два фронта СССР должен считаться с возможностью сосредоточения на его границах около 280-290 пехотных дивизий 11.700 танков 30.000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 предложениями стратегического развертывания возможных противников могут быть. На Западе. Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к северу от устья реки Сан, с тем, чтобы из Восточной Пруссии через Литовскую СССР нанести и развить главный удар в направлениях на Ригу, на Ковно и далее на Двинск-Полоцк или на Ковно-Вильнюс и далее на Минск. Одновременно необходимо ожидать вспомогательных концентрических ударов со стороны Ломжи и Бреста с последующим развитием их в направлении Барановичи-Минск. Вполне вероятен также одновременно с главным ударом немцев из Восточной Пруссии Их удар с фронта «Холм», «Грубешев», «Тамашев», «Ярослав», «Сокальский выступ», «Надубно», «Броды» с целью овладения Западной Украиной. На юге возможно ожидать одновременно с германской армией перехода в наступление из районов Северной Румынии, в общем направлении на Жмеринку румынской армии, поддержанной германскими дивизиями. При изложенном предположительном варианте действий Германии можно ожидать следующих развертывания и группировки ее сил. К северу от устья реки Сан немцы могут иметь на фронте Мемель-Седлец, до ста двадцати трёх пехотных и до десяти танковых дивизий и большую часть своей авиации к югу от устья реки Сан до пятидесяти пехотных дивизий и пяти танковых дивизий с основной группировкой в всякальском выступе не исключена возможность что немцы с целью захвата Украины сосредоточат свои главные силы к югу от устья реки Сан в районе Седлец-Люблин для нанесения главного удара в общем направлении на Киев. Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться вспомогательным ударом из Восточной Пруссии. При этом варианте действий Германии надо ожидать, что немцы выделят для своих действий на юге 110-120 пехотных дивизий, основную массу своих танков и самолетов, оставив для действий на севере 50-60 пехотных дивизий, часть танков и самолетов. Примерный срок развертывания германских армий на наших границах – 10-15 день от начала сосредоточения. Необходимо учитывать возможность скрытного сосредоточения немецких войск и их внезапного, без объявления войны, нападения на наши границы. Исходя из этой возможности, Генштаб считает наиболее целесообразным способом ведения боевых действий на начальном этапе войны стратегическую оборону. Целью обороны – Является прикрытие наших мобилизационных мероприятий, уничтожение подвижных группировок противника и нанесение ему максимальных потерь в живой силе, завоевание господства в воздухе. В итоге будут подготовлены условия для последующего перехода в стратегическое наступление. Стратегическая оборона будет осуществляться на вновь присоединенных территориях методом подвижной обороны важнейших пунктов местности. По линии укрепленных районов вдоль старой границы будет построена жесткая позиционная оборона. Прорвавшиеся через линию УР группировки будут уничтожаться между главным и тыловым рубежом силами механизированных войск и силами стрелковых соединений на тыловом стратегическом рубеже. Четвертое. Основы нашего стратегического развертывания. Исходя из необходимости стратегического развертывания наших вооруженных сил на два фронта, Необходимо считать основным театром западный. На Востоке следует развернуть такие силы, которые гарантировали бы устойчивость положения в случае нападения Японии. Остальные наши границы должны быть прикрыты минимальными силами. Для действия против Японии необходимо назначить 28 стрелковых дивизий, из них 4 – моторизированные две танковые дивизии и 8 танковых бригад всего 1700 танков 4 кавалерийские дивизии 44 авиационных полка всего 2600 самолетов на южных границах оставляются 11 стрелковых дивизий из них семь горных и шесть кавалерийских дивизий и две танковые бригады. Для действий против Финляндии назначить 18 стрелковых дивизий, включая две мотострелковые, две танковые дивизии. Соединения, предназначенные для действий на главном западном направлении, Разделить на две категории. Первая категория – полностью развернутые дивизии. Вторая категория – резервные дивизии сокращенного состава. В дивизиях сокращенного состава необходимо иметь полный комплект вооружения, боеприпасов и снаряжения. Укомплектованность личным составом в резервных дивизиях должна составлять В стрелковых дивизиях 10%, в мотострелковых дивизиях от 20 до 30%, в танковых дивизиях 60%. Старшим и средним компсоставам дивизии должны быть укомплектованы полностью. В механизированных войсках необходимо полностью укомплектовать экипажи боевых машин и артиллерийские расчеты. Срок полного укомплектования резервных дивизий по мобилизации – 15 дней. Вероятнее всего, определить, какой из вариантов действий выберет противник, удастся только после начала боевых действий. Поэтому дислокация наших сил на новой границе, в предполье и на главном рубеже должна обеспечивать отражение ударов противника по любому из двух вариантов. Передовой оборонительный рубеж строится по новой государственной границе. Главный стратегический рубеж проходит в основном по линии укрепленных районов вдоль старой границы по реке Западная Двина, на рубеже Рига, Плявиняс, Краслава, Далее по линии Глубокое – Логойск, Дзержинск, Микошевичи, Туров, Белокоровичи, Новгород-Волынский, Мирополь, Летичев, могилёв подольский Далее по реке Днестр до Черного моря. Между новой границей и главным рубежом располагается предполье главного рубежа. На западном направлении – Предполагается к 30 марта полностью развернуть пограничные войска 14 расчетных дивизий. На новой границе 18 стрелковых дивизий и одну горнострелковую. В предполе главного рубежа 21 стрелковую дивизию. На главном рубеже 106 расчетных дивизий, считая гарнизон одного УРА, за расчётную дивизию. Между главным и тыловым рубежом 20 танковых и 20 мотострелковых дивизий. Истребительная, штурмовая, бомбардировочная и разведывательная авиация в количестве 120 полков. Тыловой стратегический оборонительный рубеж проходит по линии Пярну-Виллианди, река Эмайыги. Чудское озеро, Псков, река Великая, Невель, Витебск, река Днепр, Чигирин, Кировоград, река Ингу, Николаев. На тыловом стратегическом рубеже к 30 апреля развернуть резервные дивизии сокращенного состава. 130 стрелковых дивизий, 20 танковых дивизий. 34 мотострелковой дивизии. За тыловым рубежом размещается в резерве Наркомата обороны 40 полков фронтовой авиации и 28 полков дальних бомбардировщиков, три воздушно-десантных корпуса и вся военно-транспортная авиация. Во внутренних округах, в ПВО, И на других границах остаются 100 авиационных полков. Пятое. Основы нашего стратегического развертывания на Западе. На Западном направлении в подчинении главного командования войсками Западного направления развертываются четыре фронта. Прибалтийский, Западный, Юго-Западный и Южный. Задача главного командования на первом этапе боевых действий является стратегическая оборона на заранее подготовленных позициях, имеющая целью уничтожение подвижных соединений противника и нанесение ему решающих потерь в живой силе и технике. Ожидаемая продолжительность первого этапа 60 дней. А основными задачами фронтов является. Первое. Оборонять новую границу и приподполье главного рубежа с целью замедления продвижения противника и выявления его ударных группировок. Второе. Прочно удерживать главный стратегический рубеж с целью обеспечения мобилизационных мероприятий и сосредоточение войск над тыловым рубеже. Третье. В случае прорыва моторизованных группировок противника через главный рубеж силами танковых и мотострелковых дивизий во взаимодействии с войсками тылового рубежа окружить и уничтожить прорвавшиеся группировки противника. Прибалтийский фронт. Состав фронта иметь три армии, отдельный стрелковый корпус и резервы. 53-й стрелковый корпус трехдивизионного состава имеет задачей оборону мостов и других ключевых точек в предполье главного рубежа обороны. Восьмая армия развертывается в укрепленных районах по реке Западная Двина на рубеже Рига Плявинес в составе девяти стрелковых дивизий. 11-я армия развертывается в укрепленных районах по реке Западная Двина на рубеже Плявинес-Краслава в составе девяти стрелковых дивизий. 27-я армия в составе 3 стрелковых и двух кавалерийских дивизий имеет задачей оборону Совместно с Балтийским флотом островов Саарема, Хиума и побережье Балтийского моря Восточной Риги. Для строительства укрепленных районов фронту придаются строительные части в количестве 12 расчетных дивизий и спецподразделения НКВД в резерве командование фронтом иметь две танковые две мотострелковые и две стрелковые дивизии фронту придается четвертая воздушная армия в составе трех штурмовых одной истребительной и одной бомбардировочной авиадивизии в резерве главного командования на тыловом стратегическом рубеже за полосой прибалтийского фронта Доукомплектовываются по мобилизации 25 стрелковых, 2 танковые, 4 мотострелковые дивизии. Разграничительная линия с Западным фронтом – Краслава, Поставы, Ашмяны, Алитус, Калвария. Западный фронт. В составе фронта иметь 4 армии отдельный стрелковый корпус и резервы. Первый стрелковый корпус в составе трех дивизий имеет задачей оборону мостов и других ключевых точек в предполе главного рубежа обороны в Белостокском выступе. Третья армия в составе трех стрелковых корпусов девяти дивизий развертывается в полевых укреплениях по новой границе вокруг Сувалкского выступа. Одним корпусом армия обеспечивает оборону мостов и других ключевых точек в предполье главного рубежа по оси Друскиненкой, Лида, Минск. Четвертая армия в составе трех стрелковых корпусов девяти дивизий развертывается в полевых укреплениях по новой границе вокруг Бреста. Одним корпусом армия обеспечивает оборону мостов и других ключевых точек в предполье главного рубежа по оси Брест-Барановичи-Минск. Десятая армия развертывается в укрепленных районах на рубеже краслава глубокое лагойск в составе девяти стрелковых дивизий. Двадцать четвертая армия. Развертываются в укрепленных районах на рубеже лагойск Дзержинск, Микошевичи в составе 9 стрелковых дивизий. Для строительства укрепленных районов фронту придаются части в количестве четырех расчетных дивизий и спецподразделения НКВД. В резерве командования фронтом иметь восемь танковых, 8 мотострелковых и 2 стрелковые дивизии. Фронту придается 3-я воздушная армия в составе 8 штурмовых, 2 истребительных и 4 бомбардировочных авиадивизий. В резерве главного командования на тыловом стратегическом рубеже за полосой Западного фронта доукомплектовывается по мобилизации 40 стрелковых, 8 танковых 12 мотострелковых дивизий. Разграничительная линия с Юго-Западным фронтом по реке Припять. Юго-Западный фронт. В составе фронта иметь три армии, отдельный стрелковый корпус и резервы. 25-й стрелковый корпус в составе трех стрелковых и одной горно-стрелковой дивизии имеет задачей оборону перевалов, мостов и других ключевых точек в предполье главного рубежа обороны и прикарпатской Украине. Пятая армия в составе трех стрелковых корпусов развертывается в полевых укреплениях по новой границе вокруг Сокальского выступа. Одним корпусом армия обеспечивает оборону мостов, и других ключевых точек в предполье главного рубежа по оси Сокаль-Ровно-Житомир. Шестая армия развертывается в укрепленных районах на рубеже Туров, Белокоровичи, Новоград-Волынский, Мирополь в составе 9 стрелковых дивизий. Двенадцатая армия развертывается в укрепленных районах на рубеже Мирополь, летичев Могилев-Подольский в составе девяти стрелковых дивизий. Для строительства укрепленных районов фронту придаются строительные части в количестве трех расчетных дивизий и спецподразделения НКВД. В резерве командование фронтом иметь восемь танковых, восемь мотострелковых и две стрелковые дивизии. Фронто предаётся вторая воздушная армия в составе семи штурмовых, двух истребительных и трёх бомбардировочных авиадивизий. В резерве главного командования на тыловом стратегическом рубеже за полосой юго-западного фронта доукомплектовывается по мобилизации 40 стрелковых, восемь танковых, 12 мотострелковых дивизий. Разграничительная линия С Южным фронтом – Могилев-Подольский, Умань-Чегирин. Южный фронт. В составе фронта имеет три армии – отдельный стрелковый корпус и резервы. Восьмой стрелковый корпус в составе трех дивизий имеет задачей оборону мостов и других ключевых точек в предполье главного рубежа обороны в Молдавской ССР. 26-я армия расвертывается в укрепленных районах по реке Днестр на рубеже могилёв подольский Дубесарь в составе 9 стрелковых дивизий. 9-я армия расвертывается в укрепленных районах по реке Днестр на рубеже Дубесарь, Маяки в составе 9 стрелковых дивизий. 13-я армия расinstrum. Совместно с Черноморским флотом в составе четырех стрелковых, двух кавалерийских и одной горно-стрелковой дивизии обеспечивает оборону Черноморского побережья, восточной реки Днестр и полуострова Крым. Для строительства укрепленных районов фронту придаются строительные части в количестве двух расчетных дивизий и спецподразделения НКВД. В резерве командования фронтом иметь две танковые, две мотострелковые и две стрелковые дивизии. Фронту придается одна воздушная армия в составе трех штурмовых, одной истребительной и одной бомбардировочной авиадивизии. В резерве главного командования на тыловом стратегическом рубеже за полосой Южного фронта доукомплектовывается по мобилизации 25 стрелковых, 8 танковых, 12 мотострелковых дивизий. шестое Задачи ВВС и ВМФ Военно-воздушные силы имеют следующие задачи. Штурмовая авиация – непосредственная поддержка действий сухопутных войск на линии боевого соприкосновения и в тактическом тылу противника. Бомбардировочная авиация – воздействие на оперативные тылы противника, нарушение линий снабжения, разгром подходящих к фронту резервов, удары по аэродромам. Истребительная авиация. Уничтожение бомбардировочной авиации противника, прикрытие своих войск и линий снабжения от ударов с воздуха. Дальнебомбардировочная авиация. Нанесение массированных ударов по транспортным узлам в стратегическом тылу противника в ночное время. Военно-морской флот должен предотвратить возможные десантные операции противника на побережье балтийского черного и северного морей нко ссср маршал тимошенко нгша к генерал армии шапошников через три дня соображения были утверждены совместным постановлением Политбюро и Совета народных комиссаров. К середине сентября Генштаб разработал на основе соображений новый план стратегической обороны. Наркомат обороны утвердил его и направил в западные военные округа директиву о разработке окружных планов обороны. 30 сентября военные округа передали проекты своих планов в Наркомат обороны, где их незамедлительно утвердили. Во вновь сформированном Прибалтийском, в Западном, в Киевском и в Одесском округах началась лихорадочная деятельность. Как и в прошлом году, в оставшийся короткий срок до наступления холодов предстояло выполнить... Огромный объем работы.